Глава 25. Хлопотные хлопоты. Ну что, бойцы, пришло время показать вам существо из другого мира. Это мой подручный. Призываю гоблина из рабской карты. Слышится дружный ох. Его зовут Ка. Он с той планеты, куда мы вскоре отправимся. Привыкайте к его виду. На миссиях он будет с нами. Специально для Суворина. Не надо его пытать. Кое о чем он не имеет права рассказывать приступаем к теории, но для начала позывные я леший наверное можно сокращать до лё и я очень прошу поменьше официоза внутри группы гораздо удобнее обращаться на ты капитан твой позывной у меня несколько, но чтобы проще запомнить воля по фамилии принято дальше воля кот серый грига буря сура почти считалка влатыник на подходе. Плюс Леша и Пашка. Самое важное, что вы все должны запомнить крепче устава. Я каждому высылаю приглашение на помещение в сумку. На миссии оно всегда должно висеть в поле вашего зрения. Если я кричу позывной и слово «сумка», без малейших раздумий тыкаете «да». Пробуем. Воля, сумка. Игорь исчезает. Извлекаю его. Толя и так далее. Дальше. Если вдруг к вам прорвался враг и непосредственно угрожает жизни, или тем более ранил вас, кричите позывной, чтобы я понимал, кто скрылся в сумке и где прорыв. После чего немедля принимаете приглашение для спасения своей жизни. Чересчур геройствовать не надо. Стоять насмерть в худших традициях плохого планирования операции мы не будем. Придерживаюсь мнения, что за родину должен умирать только враг. Ясно? Недружная так точно. «Сура! Сумка!» Неожиданно заорал я. Андрей затупил, за что получил легкий подзатыльник от Анатолия. «Кот! Зам-замыч исчезает», призывая его обратно. «Товарищ старший лейтенант, вы слышали слово «сумка»?» «Нет? А почему тогда приняли приглашение?» «Вы подумали?» «Я просто хотел похвалить вас за воспитание младших по званию, но, видимо, хвалить не за что». И пристально смотрю на него. «Что?» Не выдерживает он. Видишь перед собой приглашение? Нет, ты же не высылал. А если я забыл? А если ты отошел за пределы радиуса действия и затем вернулся? Мне не показывается, у кого они активны. Не видите приглашение перед глазами? Кричите, допустим, «Лёш, приглоз код!» Установим такую форму команды. Ясно. Лёш, приглоз код! товарищи Лёш, разрешите вопрос. Почему... «Ты постоянно кричишь? Там не работает радиосвязь?» Спрашивает Сура, связист по профилю. «Сура, молодец. Выражаю благодарность от моего конкретно тупого лица. После обеда на складе получаем материальную часть. Настраиваешь всем тактическую связь в шлемах. Ну и рации. В общем, тебе виднее». Следом провожу эксперимент, который давно планировал. Закидываю в сумку сразу восьмерых. На плечо начинает ощутимо давить. А если они будут в полной экипировке? А если 30 юнитов? Сумка не кольцо. 60 с лишним кило на бедное плечо. Смогу ли бегать? Придумать сбрую, распределяющую вес сумки. Занятие продолжается. Опять говорю, говорю, говорю. Город цар, гоблины, нежить. Паш, давай наглядное пособие. Он вносит скелет на металлической стойке. Изучаем анатомию? поинтересовался Серый, сапер. «Почти. Перед вами один из типичных представителей фракции «Нежить». Скелет обыкновенный. Над городом сэр висит некротическое проклятие, поэтому любой убитый и оставленный там через некоторое время встает не мертвым. Я сказал что-то смешное?» Обращаюсь к Владу. «Снайперу. Пока запасному. Когда встретишься лицом к лицу с рыцарем смерти или, не дай бог, костяным ужасом, Тебе точно будет не до смехуёчков. Итак, продолжаю я. Перед вами простейшая нежить. Ваши действия. Или съёб, или стрелять, заметил Воля. Стрелять, правильно, но куда? В голову, Влад, снайпер. Когда научитесь стрелять без промаха из любого положения и на бегу, пожалуйста. Стрелять надо в нижнюю часть туловища, стремясь повредить сочленение, или вообще оторвать ногу, дабы лишить маневренности. Затем ему можно отстрелить руки и добить системным оружием. На первых миссиях добиванием будем заниматься мы с Павлом, требуется закрыть долги за оружие, дальше уже и вы. Но если вдруг экстренная ситуация, враг появился вблизи, и нет времени обездвиживать его, то стрелять следует вот сюда, в центр груди. Здесь у нежити так называемое магическое сердце. Иногда его даже видно. Светится голубым или светло-синим цветом. При его разрушении не мертвый умирает. Минус такого действия – очки системы с убитого не получишь. Крахоборствовать строго запрещаю. Лучше уничтожить потенциально опасную цель, потеряв очки, чем попытаться набрать их, рискуя здоровьем и жизнью. Телефонный звонок. Экспедитор. Систему складского хранения доставили раньше обещанного. Машина ожидает на адресе. Намечается суета. «Паш, надо отъехать. Двигайте на склад, принимайте имущество. Потом на тактическую полосу. Пусть все попрактикуются со штурмовыми автоматами и валами». Выезжаю за ворота, подскакиваю на назначенный адрес. На точке стоит форт-грузовичок. Водитель интересуется, где именно будем разгружаться. «Ребят, откройте кузов, надо посмотреть». «Что там смотреть?» Недоволен экспедитор. Очередной клиент опять чудит. Ребят, поменьше пендим побольше делаем. Сказано открыть, открыли. В кузове находился лишь мой заказ. Отлично. Попросил экспедитора принести бумаги для сверки. А сам в это время закинул в цешку. Не хочу морочиться с имитацией выгрузки. А где все? Подошедший с бумагами экспедитор в шоке. Товар на 370 тысяч испарился. А он ответственен за него. Разгрузил. Беру бумаги, расписываюсь о получении, сверху ложу две тысячные бумажки. Тебе и водили. Поменьше пендим об этом. Понял? Ага. Раз уж выехал с базы, захожу в хозяйственный магазин. Покупаю пять алюминиевых 10-литровых канистр и пять 20-литровых. Заезжаю на заправку. Заполняю под удивленным взглядом заправщика. Как только он отошел к другому авто, закидываю топливо в кольцо и уезжаю. На базу возвращаюсь к обеду. Меня отлавливает подполковник с сотрудником Центра биологической защиты. Заждались. Проходим в наш манеж. Со словами «Заебала секретность». Прямо при них достаю из цешки вечный сундук и фляжки изначального эльфа. Челюсти у военных медиков отвисают. Путпол смотрит очень неодобрительно. Все нормально. Петр Николаевич сказал, что в ближайшее время планируется выступление президента по поводу игроков. Мне надоело шифроваться перед своими. Арты, закрывайте, приступайте к работе. Скоро вы и не такие фокусы увидите. Содержимое вечного сундука отдал полностью, а из флажок только отливал, чтобы оставить и себе. Спрошу у них у бога, если сумею договориться. Наконец добрался до столовой. Пообедать. Вечером тут же будем заполнять вечный сундук по новой. Ищенко уже договорился. Подхожу к заведующей столовой, здороваюсь. «Извините, сегодня задержитесь именно по моей вине. Я не совсем в курсе, что пообещал вам подполковник за сверхурочную работу, но хотел бы лично возместить переработку. Сколько человек будут задействованы?» «Три повара, два помощника и я». «Вам и поварам по пять тысяч, помощникам по две. Справедливо?» «Но зачем вы? Не надо. Нам и так пообещали премию». Как обычно, начинает отнекиваться. «Две премии лучше. Тем более, время будет позднее. Домой лучше на такси». «Хорошо. Я передам девочкам. Спасибо». «Вам спасибо за то, что нас вкусно кормите». «Засмущали». Заулыбалась заведующая. «Ага, видел я ее девочек. Им только в сумму идти. Но готовят просто класс. Небольшая взятка почти гарантирует, что блюда для меня будут приготовлены с душой». «Снова звонок. Михаил, кузнец с голосом медведя». Договариваемся встретиться вечером. Он подъедет к кафешке неподалеку от базы. Подполковник Ищенко молодец, довольно оперативно решает нестандартные вопросы. Прибываю к дружинникам, устраиваю осмотр Табельные пистолеты на хрен сдать на хранение. Фляжки заменить на системные, у меня много. Сумки, несмотря на возможное недовольство Петра Николаевича, юнитам выдаю бездонные. Для них также желательно соорудить какую-то сбрую, интегрировать в обмундирование. Главный вопрос – где именно ее разместить, чтобы был удобный доступ? Самое удобное – разместить в районе живота, легко достать требуемое. Однако пулеметчику и снайперу подобное расположение не подходит, живот у них – рабочий инструмент. Саперу тоже не слишком удобно в том плане, что ему в процессе работы приходится много наклоняться. Будущему пулеметчику с печенегом из-за жесткой связи Скорпиона подходит расположение только на спине, но в таком случае ему придется таскать пулемет в руках все время, а это, между прочим, порядка 11 с лишним килограмм. ПКП плюс Скорпион плюс лента в Скорпионе. В общем, как обычно, гладко было на бумаге, а как добрались до практического применения, сразу не гладко. Давайте, включайте коллективный разум. Примеряем, пробуем, если надо, пришиваем. Вам можно пользоваться любыми доступными средствами, а вот мне нельзя. Только что-то системное. Поэтому я снова направляюсь к Ищенко Андрею Петровичу, которому впору давать позывной «Ище». Помесь слов «Ищи» и «Ище». С очередной нестандартной проблемой. Нужна швея, которая сможет распустить что-то из комплекта одежды игрока на нити а затем ими пришить полосы из той же системной одежды к самой сумке и ее ручке. Андрюха чешет в затылке. Нахожу группу в нашем манеже. Идет конструктивная работа. Склоняются к расположению сумки на правом бедре, чуть сзади. Одну часть горловины сумки приделать к ремню. Несколько распределить нагрузку от ручки на плечо. Боеприпасы будут под рукой, как привычно. лёш Неуставное обращение пока явно корежит моих дружинников, привыкших к иному. «Почему такой довольно странный выбор оружия?» – спрашивает Воля на правах зама. Естественно, исходя из характера целей. На сэре нам будут противостоять гоблины и нежить. Малорослики – довольно простая цель, вала им за глаза. При этом у нас малошумность, нежить – совсем другое дело. При трансформации их костяк даже на начальном уровне становится довольно крепким. А у более развитых он приобретает очень большую прочность. В том числе за счет магии. Уверенно справляться позволит лишь крупный калибр. Поэтому данные штурмовые автоматы с бронебойными пулями. Против костяных ужасов, думаю, даже ашек маловато. Потому гранатомет, реактивные штурмовые гранаты и корт. А в загашнике у меня пылится ЗУ-23. И еще подам заявку на корнеты. «Ипать!» – коротко выразился кот. Я предупреждал, тут далеко не игрушка, а игра. Вы видели недавнее нападение обезьян на людей в США? Это тоже существа системы. Патроны 5.56 на 45 их брали, но останавливающего действия явно не хватало. Представьте, что с ними стало бы. Встретятся не с нашей группой. Фарш. Теперь предлагаю определиться с набором вооружения для каждого и походным порядком. Воля и Кот взяли идентичный набор. Аша, вал, рша 2 РШГ, 5 гранат. Серый, сапер, ограничился валом. У него свой груз. грига пулеметчик, помимо Корда, тоже взял лишь вал. Буря, гранатометчик, РПГ-7, по 5 термобарических и осколочных выстрелов. Вал. Сура, не считая дрона, лично от меня получил на выбор. Аша и рша Обычно передвигается лишь со смартфоном и пультом управления дроном. Револьвер в кобуре, автомат в сумке. Последний достается лишь в случае боестолкновения. У всех, кроме оружия, естественно, патроны, сразу снаряженные в магазины и ленты. Таким образом, у них, и особенно у меня, не будет перегруза. Кай и я выступаем в роли точек боепитания. Серому, Григи и Буре не помешали бы сумке мародера. Дополнительно уменьшить вес носимого, но они сейчас лежат в моей личной комнате. А Паше неплохо собрать как минимум сумку контрабандиста, чтобы сам мог проносить на миссии оружие. Еще лучше собрать сумку роботорговца, разделить с ним вес юнитов, хотя в таком случае он сам не сможет залезть в мою сумку. ЦФЦ не помещается. У меня сейчас в общей сложности пять сумок мародера и одиннадцать бездонных. Одна сумка мародера у Паши. Слушай, можно собрать сумку контрабандиста. Даже останется 4 бездонные. Нет, 5 Еще одну можно забрать УК. Обойдется кольцом. Добыть 3 А потом по очереди производить апгрейд сумок юнитов. Звучит как план. По порядку движения. Воля и кот впереди. По идее, зама надо прятать ближе к центру. То есть принимать в группу одного-двух штурмовиков. За ними я, Сура и Паша. Затем Грига. Пулеметчик и Буря, гранатометчик, Серый и Ка замыкают, следят за спиной. Сапера и Гоблина с валами варьер группы мало. Получается, что помимо Влада и Ника, нужно еще четверо штурмаяков. И один пулеметчик с Кордом. И оператор карнета И... Все. На первое время точно хватит. Последний вопрос по вооружению. Воля, Кот и Серый сможет ли вот так? В моей руке появляется системное копье из оружейной карты. Мощный тычок. Учебный скелет с проломленной грудиной пригвождается к стене. «Окуеть!» Восхищенно высказывается кот. «Почему именно мы?» Гораздо более рассудительный капитан. «Ты с котом идешь впереди. Сергей последним. Дополнительные шансы на то, что мне не придется тащить ваши трупы на землю. Прячу копье в карте. становлюсь к ним боком». Раз, копье появляется в руке. Два, упираете его в любую поверхность. Три, бегущий на вас враг сам насаживается на него. Вольнов остается со мной, остальные на стрельбище и тактическую полосу. Привыкать к штурмовым автоматам. Уметь пользоваться должны все в моей группе. Передаю заму оружейную карту и копию карты владения копьем. Изучает. Начинаем танцы сразу с боевым оружием. Давно я не пользовался своим первоначальным копьем. Нагината со своим рассекающим ударом безоговорочно выигрывает. Хорошая тренировка получилась. Капитана загонял до того, что у него свело ногу от напряжения. Сливаю в исцеление тысячу праны. Отдыхай, потом присоединяйся к группе. Мне снова надо уехать. Принял грузы, генераторы, стрелы с двумя блочными луками, бензиновый мотоцикл, два аккумулятора для электрического мотика, два ростовых зеркала на подставке. После этого отправился на встречу с Мишей, кузнецом, подобранным для меня подполковником. Голос оказался под стать его статьей имени. Настоящий медведь, в объеме тела не уступающий мне в боевой форме. Наградила мать природа. И мне кажется, что у него еще не десять из десяти в силе. Ты в курсе места моей службы? — Да. — Отлично. Прошу не удивляться моим требованиям, а просто выполнить их. Первое. Переделать кольчугу, она мне мала. Можешь убрать рукава, требуется нарастить объем. Второе. У меня есть железяка, нужно отломать часть от нее и перековать в арбалетные болты. Давай штуки три для начала. При этом ты ничего не должен добавлять, изменяя состав материала. Это категорическое требование. О, если получится из этого металла наделать кольчужных колец, будет просто здорово. Что за железо? «В смысле?» «Ну, какой состав? При какой температуре плавится?» «Узнаешь на практике. Вообще неизвестно». «Показывай». Его решил не шокировать сверх меры. Залез в багажник своей машины и достал из кольца там. Показываю, как просил. «Задача понятна. Только я его на своей машине не повезу. Я-то в органах не служу. А это натуральный холодняк. Да еще наточенный. Если гайцы меня примут, сразу за лед. Так что привози ко мне в кузню. И предупреждаю заранее. Как только привезешь, я его разломаю, чтобы не попадать под статью. Хорошо. Вздыхаю я. Ни капли не подумал об этом. Сегодня не смогу. Созвонимся. Как скажешь. С этим делом небольшой облом. Возвращаюсь на базу. Осталось последнее на сегодня. Наполнить вечный сундук.